Пятая глава. Женщины. Почему не получается забеременеть? На мне было надето длинное синее платье с россыпью белоснежных цветов. Я распустила волосы, прижала к сердцу эту записку. Женщина, что написала мне, имела больше мужских задатков. Упорство, целеустремленность, настойчивость, успешная карьера. Именно она всегда так умело разводила нам костер. А мы с девчонками с трепетом за ней наблюдали, наслаждаясь заботой, которую излучала эта женщина. Катя была подстрижена, как мужчина. Говорит, что волосы ей мешают. Учитывая ее возраст, понимаю, что тема деторождения весьма болезненна для нее. Даже представить не могу, сколько лет она живет в ожидании. Для нее и мужа это будет самое настоящее чудо. Если случится беременность, я открыла шкафчик комода. Он был полон сладостей, которые люди всегда приносят в благодарность за мои знания. Аккуратно перебирала, выкладывая на поднос все, что казалось мне аппетитным на сегодняшний день. Чайник вскипел, залила кипятком душистые травы при Эльбрусье. Аромат распространился на весь зал. Как же мне нравилось все то, что здесь получилось создать. «Угощайтесь, милые барышни Какая вкуснятина! Это что, орехи с медом? Да, чудно!» Женщины набросились на лакомство. Я подошла к окну, наблюдая, как Соня тренирует Веру. Конечно, у нее не получалось, но им было весело, и это самое главное. Повернулась к своей группе и спокойно заговорила. «Женщина имеет самую основную и главную функцию — деторождение». Космическое чудо, когда из двух крошечных капель зарождается жизнь в теле женщины. В ее пространстве настолько все продумано и настроено, что не требуется никакого вмешательства извне. Все процессы проходят точно в свое время, вплоть до тонкости понимания, сколько именно нужно выработать молока ее младенцу. И у этого сложного процесса, Есть всегда одно условие, его необходимо соблюдать. Эмоциональное состояние женщины. Любое посягательство негативного характера моментально сказывается на тех гормонах, которые она вырабатывает. И с ними приходят последствия с послевкусием эмоций, которые она пережила. Стресс, испуг, страх, боль, потеря молока угроза преждевременных родов, проблемы развития плода и тому подобное. Видите, все дело в эмоциях. И когда не получается зачать, тому виной только ваши чувства. Блоки, которые хранятся в вашем подсознании, постоянно ударяются о ваши гормоны, получая неверный код для своей работы. Ведь и врачи опускают руки и не могут вам помочь, Потому что этот факт ничем не объяснить. А сколько ситуаций, когда вдруг, случайно, когда перестали ждать, случается чудо. Мир полон этих историй. Что я могу ответить автору этой записки? Все дело в вашей голове. Лишь там вы найдете ответ. И как его найти? Надо работать со специалистом. И вытаскивать все ваши ранее пережитые эмоции наружу, что-то выбрасывать, а на что-то посмотреть по-другому. Думаете, поможет психолог? Хороший – да. Что вы думаете об ЭКО? Вы идете против природы, и только вам принимать подобное решение. Но ведь технологии и медицина развиваются, зачем отказываться, если это стало доступным? Таковы тенденции мира. Если что-то сломалось, нужно починить или придумать, как это может работать по-другому. Пока мы видим, на что способен человеческий разум, и результаты порой потрясают, конечно, вы можете делать, что вам понравилось. Но, может, вы задумаетесь, почему вы лишены такого естественного природного дара? Если не получается, может, это все-таки что-то значит? Задайте себе этот вопрос. Вдруг увидите в нем смысл захочется ответить. Если нет, то сделайте ЭКО, нарушив первый принцип сотворения всего живого в мире. Вы против? Я против всего, что искусственно. Хорошо. Если не ЭКО, то с чего начать? С той энергии, которую вы излучаете. Но как это понять правильно? Катя, вам обязательно нужен человек со стороны вы никогда не сможете дать своим действиям здравую оценку. — Хорошо, пусть это будете вы, если это, конечно, возможно. — Кать, вы как мужик. Знаете, с вами ничего не страшно, даже в темном лесу ночью. — Таня, но с вами тоже не страшно. Это ни о чем не говорит. — Со мной не страшно, потому что я бывала в тех местах тысячу раз и ко всему привыкла. Меня сложно там напугать. А если я окажусь в незнакомой ситуации и случится что-то ужасное, я просто закрою свое лицо ладошками и буду визжать, а вы сразитесь с тем, что вас напугало. В этом и есть разница. Еще скажите, что разница в том, что у меня короткие волосы, а у вас длинные. Да, это тоже. Вы издеваетесь надо мной? не Это вы ведете себя странно, задали вопрос и не готовы услышать правду. Простите. Катя сделала глубокий вдох и громко выдохнула. Продолжайте. Все дело в энергии, которую вы проецируете. Волосы тоже имеют к этому отношение. Когда-то в моей жизни была необходима стать сильной, смелой и уметь защитить себя. И в один момент я пошла, остригла свои длинные волосы. Сама того не понимая, готовилась к главному сражению в своей жизни. Менялся мой гормональный фон, менялась энергия, менялись поступки и внешность. Когда я снова почувствовала себя в безопасности, вернула свой прежний облик. Идентично вашей ситуации, внутри посеяна какая-то семечка, вокруг которой собирается вихрь энергии, увы, не женского характера. И как же выкопать эту семечку? Я вам уже дала ответ на этот вопрос. Быть более женственной, как минимум. Отрастить волосы, надеть каблуки. Но если я так не чувствую себя, не могу же заставить силы. Заставлять не надо. Что делать тогда? «Вы не слышите меня. Где ваша чувственность, интуиция и способность видеть глубже, переделывая идентичность ситуации на свой лад? У вас мужской склад ума. Надо прямо в лоб, как есть, и без шага влево, и вправо. Подробная, прямая инструкция по выполнению поставленной задачи. Ну да, есть такое дело» пока вы не прошьете в себе каждый сантиметрик своей плоти, перебирая и примеряя, выбрасывая и приобретая, пропитывая свой день исключительно девочкиными делами до того самого момента, пока вам не захочется надеть платье, да так, чтобы оно вас восхитило до кончиков пальцев ног, до макушки. Именно в этот момент ваша женская энергия будет на пике, Считайте, что у вас получилось. Вот на такую женщину приходят дети. А пока вы смазываете маслом цепь на велосипеде, увы, откуда вы знаете про велосипед? Ниоткуда, просто увидела ваши руки. Такие обычно бывают у работников сервиса. Потом вы несколько раз говорили, что любите на велосипеде кататься в парке. Вы наблюдательны. Абсолютно никакого волшебства. Просто вы видите лишь то, что хотите, а слышите лишь то, что готовы принять. Найти себе психолога. Вы невероятно мудрая и наделенная опытом женщина. Работа с психологом будет сложна для вас. Вы настолько уверены в себе, в своих силах, что не можете даже на долю секунды поверить, что не правы Потрясающие качества. Они вам помогут но и мешать будут одновременно, если вы с ними не договоритесь. Для начала возьмите книги о женской энергии, изучите, читайте классические романы, где все пропитано женщинами, запомните их повадки, поступки, почувствуйте их запах и попытайтесь понять, почему ради этих женщин мужчины были готовы убить. Просто читайте, выписывайте, анализируйте. Вскоре после получения информации внутри вас сформируется ваше личное мнение, ваша мудрость, которую уже необходимо применить на практике. И вот здесь начнется самый главный фейерверк – делать что-то новое, непривычное. Это выход из зоны комфорта. Тогда вам и помогут ваши сильные качества, чтобы не сдаться. И только на этом этапе Я вам рекомендую психолога, чтобы он словесно закреплял все ваши действия и свершения, потому что, когда вы будете делать поступок, который до этого никогда не совершали, вам психологически важно будет услышать одобрение. Потрясно! Я рада. Нет, правда, вы так тонко меня почувствовали, мою натуру. Я рада, что вы хоть на минуту сдались и смогли услышать, кого-то помимо себя.